Глава 10. Кас с удивлением воззрилась на него. Что? Иди за мной, веди себя естественно. Что? Так, к твоему сведению, прошеппел он сквозь зубы. Когда ты всё время визжишь, что? Это не выглядит естественным. Я не визжала. Не успел он ответить, как раздался стук лапок по стене, через которую Кас так и не смогла перелезть. Она подняла глаза и увидела мелькнувший серый комочек. Серебряная лапка была всё ближе и ближе. Оттолкнувшись, она расправила когти и вознамерилась приземлиться прямо на лицо капитану. Эландерс реагировал молниеносно, поймав лисицу за шкирку. "Твоя?" спросил он, держа серебряную лапку на расстоянии, чтобы защититься от крошечных чёрных коготков, которыми она нарывила вцепиться в него. Отпусти её, потребовал Аказ, бросившись вперёд. Эландер поспешил отойти подальше. Он колебался, держа лису на вытянутой руке. Кажется, что он и правда собирался её отпустить. Но тут серебряная лапка приняла решение за него. Извиваясь в его руке, она смогла вырваться и прыгнуть прямоком на грудь Эландеру, а затем вонзила свою крошечную пасть прямо в горло капитана. Эландер бил и хлопал по ней до тех пор, пока она не разжала зубы, после чего он наконец-то смог сбросить её со своей груди. Серебряная лапка приземлилась с возмущённым тявканьем. Она ощетинилась и начала утробно рычать, но через секунду эти звуки потонули в шуме бегущих справа людей. Эландер разразился ругательствами и перевёл взгляд на Кас. У гомани своего несносного зверя. Нам надо поторопиться. Сам зверь к тому времени вновь двинулся в сторону капитана, оскалившись и держа хвост трубой, а также подняв шерсть дыбом и став в два раза больше. Кас быстро присела возле лисицы и пока та бросала недовольные взгляды в сторону эландера, подставила ей руку и скомандовала, чтобы та забралась на неё. Лиса послушалась, правда, с большой неохотой. Она вскочила на вытянутую руку девушки, а с неё на шатке на сестру её на плече. Кас встала, Эландер смотрел на неё нетерпеливым, выжидающим взглядом, в то время как звуки справа становились всё громче. Она не верила тому, что мужчина, стоявший рядом, действительно собирался вывести её из дворца, но в противном случае ей пришлось бы встретиться с неизвестным числом солдат, которые точно не дали бы ей сбежать. Поэтому, когда Эландер пошёл к выходу, Кас осторожно пошла вслед за ним. Они шли быстро, но как можно естественнее, чтобы не вызвать подозрений. Хотя, а какой естественностью могла идти речь в такой ситуации? Зайдя за угол, они подошли к небольшим железным воротам, охраняемым двумя стражниками. Кас чувствовала, что ещё немного и её охватит паника. Эландер взял её за руку и повёл вперёд. Стражники выпрямились, увидев, кто идёт. Они переглянулись, а затем с удивлением уставились на отмеченную тенью, заметив, что Эландер держит её за руку. "Открыть ворота", приказал им Эландер. После длительной паузы один из них нашёл в себе смелость сказать: "Но ведь это женщина. Мои дела с этой женщиной тебя не касаются". "Вот и всё". Стражник открыл ворота, А сам прижался к стене. У Касс создалось ощущение, будто Иландер отхлестал стражника своими словами. "Кажется, с тобой никто не решается спорить", сказала Касс тихо, когда они отошли на достаточное расстояние от стражника и его товарища. Иландер ничего не ответил. Его взгляд, странное молчание, а также то, как он сжимал её руку, всё это указывало на то, что он полностью сосредоточен на своей цели. ради которой сейчас ввёл её за собой. Они сделали большой крюк в сторону, а затем прошли по узкой тропинке, которая привела их к широкой дороге, выложенной белым камнем. Она заканчивалась огромными величественными воротами, которые оказались главным входом во дворец. Мы что, выйдем через главные ворота? ошеломлённо пролепетала Кас. Это называется прятаться у всех на виду. По моему скромному опыту, это никогда не срабатывает. У тебя нет преимуществ в виде власти или магии, которыми обладаю я. Ты столь высоко во мне о себе? Несомненно, более того, я с каждым разом становлюсь всё лучше. Кас закатила глаза, а затем ускорила шаг, чтобы догнать его. В глубине души она немного завидовала и восхищалась той непоколебимой уверенностью, которую излучал капитан. в какой бы ситуации он ни оказался. Только это чувство было спрятано глубоко внутри неё. "Будь любезен, объясни, почему ты решил увести меня отсюда после того, как сам меня сюда привёз? Только не сейчас", пробормотал он. Действительно, он был прав. В этой части дворцовой территории было на редкость многолюдно. Несколько слуг занимались цветником, В то время как остальные приветствовали посетителей, которых впускали через ворота, повсюду стояли стражники, в самых разных местах, включая главные ворота. И все они были словно сжатая пружина, готовая выпрямиться и атаковать при любом подозрительном движении. Они что-то шепотом обсуждали, время от времени всматриваясь вдаль, туда, где по-прежнему виднелись струйки дыма, поднимающегося в фиолетово-голубое небо. Как стало интересно, сколько же пожаров организовал Зев с помощью своей врождённой магии огня, при том, что он крайне редко полагался на магию, поскольку это было слишком рискованно, тем более использовать её здесь, в таком месте. Смогли ли они спокойно сбежать после того, как организовали для неё этот отвлекающий манёвр? Или же напротив, затаились и ждали, каким будет следующий шаг? Связь через серебряную лапку и её магию имела свои ограничения. Рэй могла видеть внутренним взором всё, что происходит, но что касалось звуков и произносимых слов, она не всегда могла их распознать, так же как и мысли лисы. Рэй иногда удавалось читать по губам с тех картинок, которые посылала ей серебряная лапка. Но какой вывод она сделала из того, что сказал Иландер? Если ей удалось прочисть что-то по его губам, в голове у Кас роились самые разные мысли и сомнения, несмотря на то, что в тот момент у них были более важные и первоочередные проблемы. За каждым их движением следили сотни глаз. Но приблизившись, люди отходили от Эландера, стоило ему произнести несколько спокойных фраз своим властным, не терпящим возражений голосом. Кас показалось, что несколько раз она почувствовала всплеск его магии, хотя он и не использовал сковывающий холод, как раньше. Возможно, это были просто её домыслы, а может, она просто уже начала привыкать к её проявлениям. Они уже почти дошли до самых ворот, как вдруг Эландер замедлил шаг и выругался. В чём дело? Он вздохнул, снова взял её за локоть и заставил остановиться. После чего он вдруг решил ответить на один из её предыдущих вопросов. В этом дворце есть как минимум один человек, который со мной регулярно не соглашается. Прежде чем она успела спросить его имя, капитан незаметно махнул рукой влево. Посмотрев туда, Касса увидела мужчину, сходящего с тропинки по обеим сторонам которой цвели кусты роз. При виде его Касса охватил страх, а по всему телу побежали мурашки. Беги, крей. прошептала она лисе, сидящей на ее плече. Лиса потерлась щекой о ее щеку, а затем спрыгнула вниз и скрылась из виду. Она была гораздо умнее многих живых существ. Да что уж там, умнее большинства людей, которых Каза знала. При этом любой здравомыслящий человек на ее месте сразу бы понял, что нужно со всех ног бежать от того, кто сейчас направлялся прямиком к ней. Прошло 13 лет с тех пор, как она видела его воочию, но ей не нужно было напоминать, кто он такой. У него были все та же горделивая, надменная посадка головы и все тот же холодный и отстраненный взгляд светло-карих глаз. На нем были простая, но элегантная шелковая рубашка и превосходно сшитые штаны. Слуги и стражи немедленно раступились перед ним, не дожидаясь его слова или строгого взгляда. Серебристо-чёрный венец, водружённый поверх его тусклых красноватых волос, сходился к центру острыми концами, выполненными из обсидиана и символизирующими чёрные тигринные когти. Король-император Варен де Саласен, пожалуй, самый могущественный правитель среди всех распавшихся царств и разрушенных королевств Кетры, смотрел на Кастак, будто в целом мире его больше никто не интересовал. Только ничего не говори ему о побеге, прошептал Эландер. Я же не дурочка, естественно, я не скажу ему про незаконный кристалл, который был у меня с собой. Знаешь что, продолжил он, будто не расслышав её слова. Лучше всего, если ты вообще ничего не будешь говорить. Кас начала была говорить, чтобы он сам помолчал, но тут к ним подошёл Варан. Надеюсь, не помешал, капитан, спросил он. Я услышал какой-то шум, и мне стало любопытно, что происходит. Не извольте беспокоиться, ваша светлость, ответил Эландер. Эта преступница крайне опасна, поэтому я решил отвести её к дознавателю на краю города в надежде, что он выбьет из неё признание, и мы сможем наказать её по всей строгости закона. Молодой правитель прервал его, подняв вверх руку. При этом он не спущал глаз с Кас. Напротив, я думаю, что мне пора самому заняться этим делом. Но дознаватель, не стоит беспокоить этим дознавателя, тем более что он наверняка применит к ней свою примитивную магию. Эландра явно рассердили эти слова. Скорее всего, его задело слово примитивная, но он ничего не сказал. Я вовсе не считаю эту женщину преступницей, продолжал король, скорее своей дорогой гостей. Она удивилась, услышав эти слова и то, каким тоном он их произнёс. Однако вряд ли ей стоило удивляться, поскольку, естественно, это была ловушка. Разумеется, он называл её своей гостьей, как и его отец, пригласивший других отмеченных тенью к себе, а спустя несколько недель они бесследно исчезли. От её взгляда не ускользнуло то, как король пристально рассматривал её седые волосы, и бесцветные глаза, не обращая внимания на всё остальное. Кас достаточно долго общалась со всякого рода сомнительными заказчиками, чтобы понимать, когда её хотели использовать в качестве инструмента для своих целей. "Разумеется, если она не откажется оччастливить меня своим присутствием", добавил он. "Я не могу остаться". Кас сама не ожидала от себя такой смелости. "Да что вы?" Как ни странно, в его голосе чувствовался неподдельный интерес, поэтому Кас продолжал болтать, как ни в чём не бывало, несмотря на страх, который мешал ей дышать, а также на предупреждающий взгляд Эландера, который она чувствовала на себе. Видимо, он ещё не понял, что она не относится к тем, кто умеет держать рот на замке. "Да", ответила она, глядя прямо на короля-императора. "Я я должна вернуться к друзьям". Одна из моих близких подруг очень больна, и я обещала вернуться поскорее, чтобы ухаживать за ней. Король помолчал, а затем продолжил: Мне жаль, что ваша подруга больна. Он перевёл взгляд на столбики дыма вдали. Быть может, ваши друзья тоже составят нам компанию, в качестве моих гостей, разумеется. Её друзья и устроили все эти пожары в южном саду, вмешался Эландер. Говорю вам, сир, она и вся её банда очень опасны. Позвольте мне самому с ними разобраться. Кас сжал руку в кулак и изо всех сил старалась не смотреть на капитана. Неужели я этому негодяю обязательно было выдавать их с потрохами? Новарен Лишер смеялся в ответ. Они устроили пожар, чтобы попытаться её спасти? Нам бы таких верных друзей, не так ли? Ваше величество, Но это же безумие. Разве до тебя не доходили слухи о моём безумии? В последнее время они слышны повсюду. Кто я такой, чтобы выставлять лжецами тех, кто с таким удовольствием распространяет их про меня? Эландер не нашёлся, что на это ответить. В любом случае эти пожары не нанесли особого ущерба, не больше, чем другие нападения на наш дворец или же другие напасти, с которыми мы недавно столкнулись. Тебе не стоит тратить на это своё время, капитан, и уж тем более не нужно привлекать дознавателя. Я отбой, капитан. На долю секунды Касс испугалась, что Эландра слушается приказа. Она была почти уверена в этом. В воздухе уже чувствовался сверхъестественный холод от его магии, из-за которого цветы, деревья и все живые существа во дворе, включая её, задрожали. Но затем он едва заметно кивнул и ответил: "Как вам угодно". В тот же момент девушка вновь почувствовала на коже тепло солнечных лучей. Кас открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. "Если хотите, можем поговорить об их приглашении чуть позже", предложил король-император с улыбкой поворачиваясь к ней. "А сейчас я надеюсь, вы хотя бы согласитесь разделить со мной второй завтрак". Ей показалось, что он действительно ждал её согласия. Кас подумала, что будет, если она вновь ответит ему отказом. Но тут её осенило. Было крайне глупо отказываться от отличной аудиенции с ним. Во всяком случае, это была прекрасная возможность разузнать, что же происходит в Царстве Забвения, получить ответы, которые помогли бы им заработать приличную сумму, на которую она всё ещё рассчитывала. Лорд Мэрик будет вне себя от радости, узнав, что она обедала с человеком, о котором он хочет всё узнать. И тогда он осыплет ей столько монет, что она не сможет их унести. Получив столько денег, коснепременно найдёт того, кто принесёт ей нужное лекарство. И это будет уже нить на руки. "Думаю, я могу с вами позавтракать", согласилась она. Лицо Варена просияло. но взгляд по-прежнему казался отрешённым, будто бы он одновременно думал ещё о десятке других вещей, не связанных с обещанным завтраком. «Прекрасно!» Кас почувствовала, как Эландер крепко сжал её руку. Она только сейчас заметила, что он всё ещё держит её. По какой-то причине он хотел защитить её от короля-императора. «Но почему?» У неё было к нему слишком много вопросов, на которые пока не было внятного ответа. Всё было слишком запутанно. Кас не могла остановить рой беспокойных мыслей, чтобы попробовать найти возможные объяснения, по крайней мере, в тот момент. Однако завтрак с королём-императором можно считать всего лишь очередным заданием, которое нужно выполнить, а ей всегда нравилось выполнять задания. составлять в уме список требующихся шагов или пунктов, на которых можно сосредоточиться, если вдруг её накроет волна беспокойства. Варен протянул ей руку. Шаг первый. Она с готовностью оперлась на его руку и позволила увести себя прочь от капитана стражи порядка. Шаг второй. Сосредоточиться на том, чтобы потушить все эти пожары, приказал король-император Эландер. А заодно будь готов заняться новыми возгораниями, которые вполне могут появиться после утренних беспорядков, как в прямом, так и в переносном смысле. Тебе ясно? Эландер лишь слегка кивнул, что было неслыханной дерзостью, принимая во внимание, с кем он разговаривал. Однако варна это не смутила. Король-император вместе с Кас отправились во дворец, ни словом не обмолвившись с людьми. которые стояли и смотрели на них во все глаза. В душе Указ по-прежнему всё переворачивалось при мысли о том, что это может быть ловушка. Но, по крайней мере, ей уже не нужно было спасаться бегством и терпеть тычки несносных стражников. Осознав это, она немного успокоилась и решила внимательно осмотреться по сторонам. За прошедшие с их последней встречи годы она столько раз вспоминала холодность Тварана, что в её представлении уже сформировался образ его дворца пустое и неприветливое место, обложенное мрамором или другим холодным и неприятным камнем. Однако по мере продвижения по коридорам она с удивлением отметила, что его жилище было вполне уютным. В отделке помещений в основном было использовано тёплое натуральное дерево. Почти во всех комнатах, в которые она заглядывала, горели камины, Множество красочных и ярких произведений искусства с плавными линиями украшали проходы вдоль стен. Мозаичный пол вскоре уступил место роскошным густым коврам. Как так хотелось сбросить обувь и походить ногами по их мягкой волнистой поверхности сливового цвета. А свет, свет был практически повсюду. Начиная с бесконечных люстр с хрустальными подвесками и огромных окон от пола до потолка и заканчивая статуями с инкрустированными сапфирами, стоящими в тех местах, где солнце играло яркими бликами, отражаясь в них. Всё вместе бесспорно создавало впечатление чего-то яркого и искрящегося, а потому скорее напоминало приятный сон, нежели ночной кошмар». Однако пришло время очнуться ото сна, как только они свернули в длинный узкий коридор. Каз тут же ощутила странную тесноту в груди, которую она не могла объяснить. Справа от нее располагалась дверь, ручка которой была замотана серебристо-черной лентой. Каз заметила женщину, которая открыла ее бедром, держа в руках под нос полной еды. Она замедлила шаг и увидела, как служанка скрылась за дверью. После чего она почувствовала на сердце огромную тяжесть. Это продолжалось всего лишь долю секунды. Дверь быстро закрылась, тяжесть ушла, и Кас спешила вслед за королём-императором. Комната, в которой они наконец остановились, была самой яркой и притягательной из всех. Вместо стен там были широкие окна, вдоль которых стояло множество растений. раскинувшихся в разные стороны и тянущихся свои стебли к солнцу, которое заполняло всё помещение. Серая сетка на окнах несколько приглушала яркость и жар солнечных лучей. Поэтому в помещении было приятное тепло и возникало ощущение воздушности, благодаря которому Кас чувствовала, будто она парит над землёй. Но затем у неё внутри всё перевернулось. Стоило ей вспомнить о Басри и о том, Как её наставница попросила поставить кровать как можно ближе к покосившейся оконной раме в их убежище. Ей бы понравилась эта комната. Немного погодя, вошли несколько слуг. Большинство из них поприветствовали короля императора вежливой улыбкой и поклоном. В свою очередь, он ответил им радушной улыбкой, а с некоторыми даже дружески перекинулся парой фраз. При виде того, как король ведёт себя с этими людьми, Касс вновь охватила любопытство, как и ранее, на улице. Любому человеку было ясно, что этим слугам нравится и господин. Однако это совершенно не вязалось с тем образом тирана, который Касс нарисовала у себя в голове. Всё было с точностью да наоборот. Девушка махнула головой, отгоняя от себя эти мысли. «Ну и что такого в том, что он дружелюбен с теми, кто ему служит? Ведь по многочисленным свидетельствам...» Он всё равно был таким же кровожадным, как и его отец. А значит, придерживался тех же взглядов, что в распавшейся империи есть место лишь не отмеченным. Говорят, он доказал свою верность данным принципам, самолично убив десятки отмеченных божественными символами узников. А его умирающий отец взирал на это и кивал в знак одобрения. В народе этому жуткому кровавому пиру даже придумали название Кровавый восход. Аd этим именем он и вошёл во все летописи. В ту ночь король-император Анриг официально передал трон своему сыну. Тому самому сыну, который искупался в достаточном количестве крови, чтобы заслужить как тистую корону, которая теперь возвышалась у него на голове. Тому самому сыну, который отвернулся, когда каз до смерти избивали посреди улицы. Каз потянулась к шраму в виде месяца. который остался у неё на щеке. Но вовремя вспохватилась и, сжав руку в кулак, опустила её вниз. Прими мои извинения, если капитан Эландер грубо с тобой обращался. Король-император знаком пригласил её присесть у небольшого столика в углу. Он бывает невыносимым, но при этом прекрасно выполняет свою работу, поэтому я не могу заставить себя избавиться от него. Солдаты зачастую слушаются его лучше, чем меня. Это печально. Ты не находишь? Мне никогда не удавалось внушить им такой же страх. Советники говорят, что я слишком мягкий, и это их очень сильно раздражает». Его губы тронула усмешка, будто ему доставляло удовольствие приводить их в бешенство. «Мягкий?» Это вовсе не соответствовало тем рассказам, которые она о нем слышала, но Касс деликатно умолчала об этом. Он сказал, что вы единственные, кто с ним спорит, поведала она. Неужели? Он устроился в кресле напротив неё и принялся крутить одно из своих многочисленных колец. Пожалуй, это правда. Я не боюсь его, как многие мои солдаты и слуги. Возможно, он уважает вас за это. А что, неплохая мысль, заметил Варан, сделав знак служанке, чтобы она подошла. Он быстро попросил её о чём-то. И она с поклоном удалилась. Спустя несколько минут она вернулась, неся в одной руке кувшин, а в другой поднос с двумя кубками, свежим хлебом и тарелками с фруктами, сыром и орехами. Они молча принялись за еду. Точнее, Варан приступил к трапезе, а Указ свело живот от страха, и ей казалось, что она больше не сможет смотреть на еду. К тому же рана, оставленная темнороким, начинала болеть, едва она открывала рот. Она из вежливости сделала один глоток из кубка. Ей нужно было, чтобы объект её наблюдения оставался дружелюбным и разговорчивым. Оказалось, что служанка налила им вино. Оно было немного горьким, но Кас решил, что ей нечего опасаться, поскольку король-император пил с ней из одного кувшина. Наконец, Варан наткнулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и произнёс: "Кас, я грейторн". Она вздрогнула. Но это было только начало. Соня Риттер, Пайр Эласидер, Мари Блэкберн. Вы хорошо подготовились. Она перевела взгляд на окно и стала наблюдать за красной птичкой, скачущей по веткам дерева. Может, ты не заметила, но одновременно с тобой мы арестовали одного из людей Тёмного Рукава, и он быстренько поведал нам всё, что о тебе знает. Услышав твой нынешний псевдоним, Я провёл собственное расследование и выяснил некоторые твои предыдущие имена. Красная пташка вспархнула с ветки и улетела. Каса от души позавидовала её крыльям. Знаешь, а ты весьма интересная особа. Я всегда мечтала ею быть. Тебе это удалось. Так вот, почему вы решили со мной позавтракать? Видимо, вам поведали какие-то занимательные вещи обо мне. Кас повернула голову в его сторону и увидела, что он улыбается. Однако ей было сложно понять, что скрывается под этой улыбкой. Отчасти дружеской, отчасти весёлой, но было в ней и что-то ещё, нечто зловещее. "К сожалению, мне не удалось узнать о тебе всё, что я хотел", заметил он. "Есть вещи, которые я так и не понял. К примеру, меня одолевает любопытство. Как так вышло, что наши пути до этого не пересекались? В голове у Кас тут же возникли воспоминания о той давней встрече на улице. Она отчётливо вспомнила, как кровь текла у неё по губам, скатывалась по подбородку и капала на пыльную сухую дорогу. Звук каждой капли отдавался в её ушах. Кап. Кап. Она вцепилась в край кресла, чтобы не начать дёргать от волнения. Дело в том, что мы написали список всех твоих преступлений, Кассия Грейторн, продолжал король-император. У помощников судьи собрано много материалов о твоём криминальном прошлом. Полный перечень, который вмещает в себя делишки, совершённые тобой под всеми именами. Сомневаюсь, что вам известны все мои делишки. Она не могла удержаться от этого тихого самодовольного комментария. Разумеется, нам известно далеко не всё, печально усмехнулся король, а затем продолжил. Но в собранных нами данных нет ни слова о том, что под каким-либо из твоих имён скрывалась отмеченная тенью. Представь мою радость, когда один из стражников прибежал, чтобы сообщить мне о том, кто ты на самом деле. Вот я и поспешил вмешаться, чтобы ты никуда не ускользнула. Хотя обычно преступниками занимаются капитан Ландер и судья Тарик. Я не особо люблю вершить правосудие. Опять же, большому огорчению моих советников. Но если вы не собираетесь вершить правосудие, чего же вы хотите? А ты не догадываешься? Кас догадывалась, но не спешила показать это, ведь она пришла сюда, чтобы самой выудить у него информацию, а не наоборот. Мне нужна твоя помощь. "Мая помощь?" повторила Кас, не веря своим ушам. "Ты смогла выжить после болезни, которая убила многих людей в нашей империи?" Её возмутило, что он сказал "в нашей империи", как будто они были равны и жили в одном и том же мире. Однако ей удалось прикусить свой язычок. "Я пытаюсь найти лекарство. Так же, как ваш отец?" резко спросила она. "Да." В его голосе не чувствовалось угрезения совести. На этот раз Каас не смогла сохранить бесстрастное выражение лица. Она посмотрела на него, прищурившись, и впервые за время их разговора увидела недовольство на его лице. До меня доходили ужасные легенды, которые о нем рассказывают. Король-император встал на ноги и принялся расхаживать перед окном. В солнечных лучах он выглядел еще моложе. Видимо, за счет того, что солнце разгладило тени на его лице, и придала его глазам золотой оттенок. Но большинство из них не соответствует действительности, убеждал он. Все смотрят на него лишь с одной стороны, сосредоточившись на его плохих чертах. Однако никто не помнит, как много хорошего он сделал. А ведь он практически нашёл лекарство от болезни, которая унесла жизнь стольких людей. Вовсе нет, сухо возразила ему Кас. Такое отношение вызвано тем, что все, кого он забрал к себе, Странным образом исчезли. В этом нет ничего странного. Они все умерли от болезни, которая, как известно, не пощадила почти никого, а затем их тела были уничтожены по понятным причинам. Каз заерзала на кресле, не найдя, что ответить. Его многочисленные враги придумали эти глупые сказки и пустили их в народ, который как раз искал виноватого. Король нахмурился и пробормотал себе под нос. Мне жаль, что ты тоже поверила в это. Но у него не случайно было столько врагов, упрямо настаивала девушка. Вы забыли его войну против тех, у кого есть божественная метка? Кто захочет замечать добро, когда он со своей армией уничтожил тысячи людей всего лишь за то, что они родились такими? Что ты знаешь про эти войны? Это прозвучало не как вопрос, а как сигнал к завершению разговора. Я знаю достаточно. Резко ответила девушка. Его глаза округлились от изумления, поскольку король-император не привык к такой дерзости. Кас постарался обуздать свой гнев, пока он не охватил её целиком и не испортил данный шанс выудить из правителя нужную информацию. Некоторое время король-император молча изучал её. "Разумеется, ты знаешь, что отмеченные считали себя избранными богами для того, чтобы править над не избранными". Они собирались поднять восстание и угнетать таких, как ты и я. Вот мой отец и остановил их, поскольку был знатоком истории и дел, происходящих в мире, и понимал, что именно это случилось в Сандалийской империи к югу от нас. Много лет назад войны, развязанные жителями, имеющими божественные метки, практически полностью разрушили три королевства их империи. Кас хотела оспорить это заявление, но не смогла. Она не была из числа учёных, но прекрасно знала о том, что во главе каждого из упомянутых королевств в Южной империи стояли разные кланы. Они были созданы из тех, у кого с рождения были одинаковые отметины, в их случае — символы трёх высших богов. Те, у кого были отметины средних богов или нижних духов, тоже имели власть и высокое положение. Однако между тремя кланами всегда было соперничество — И время от времени вспыхивали войны, чтобы выяснить, какой из божественных кланов самый сильный. А те, у кого вовсе не было отметин, редко жили долго и счастливо. Следует отметить, что в Кетре дела обстояли прямо противоположно тому, что творилось на юге. Здесь не отмеченные чаще всего были угнетателями и разрушителями. Поэтомуcas ничего не оставалось, как согласиться с тем, что Варан прав в одном. Если бы его предки не поработели отмеченных, то вполне возможно, история сложилась бы иначе. Имеющие магические силы использовали бы свою власть в разрушительных целях. Но, может, в этом и состоит суть нашего мира, невзирая на обстоятельства. В нём угнетатели и угнетаемые всё время меняются местами. Одна и та же песня, в которой меняются слова. Как захотелось выкинуть удручающие мысли из головы. е ей не удавалось это сделать. Отмеченные опасны, под эту жекороль император тоном, не терпящим возражений. Часть моих друзей тоже имеют божественные отметины, произнесла Кас с вызовом. Но они не заслуживают страданий за дар, данный им с рождения. Нужно судить по делам, а не по тому, кто они такие. Я полагаю, что список их преступлений столь же длинный и разнообразный, как у тебя, сухо уточнил он. Кас раздражённо фыркнула. Думаете, если бы его не было, что-то бы изменилось? Король ничего не ответил. Вы даже не представляете, как им живётся из-за варварских законов, принятых вашим дедом и отцом. Он слегка улыбнулся. Думаешь, я не чувствую жалости к отмеченным? А почему вы должны её чувствовать? Король-император долго думал над ответом, будто решая про себя, можно ли доверить ей эту информацию. «В моей семье есть как минимум один человек, отмеченный божественной магией. Точнее, был. Моя старшая сестра». Каз с удивлением возрилась на него, не веря своим ушам. Однако вряд ли можно лгать о таких вещах. «Она была на год старше меня», — продолжал он. «По праву рождения именно она должна была унаследовать трон, а не я. Я ни разу не слышала о ней. Не многие знали об этом». Родители держали это в тайне из-за её магических способностей. Что с ней произошло? Её больше нет. Нет? Отец избавился от неё после смерти мамы. Избавился от неё. Это его слова, не мои. Он ответил именно так, когда я подрос, начал что-то соображать и задавать вопросы. На секунду Кас лишилась дара речи. Она одновременно чувствовала отвращение к бывшему королю-императору И сочувствие к нынешнему королю, сидящему перед ней. Девушка заметила, что его взгляд вновь стал задумчивым. Я я сочувствую вам. Он махнул рукой, тем самым показывая, что в этом нет необходимости. Я почти не помню её. Совсем не помните? Король помедлил с ответом. Ей показалось, что он был взволнован и озадачен её интересом к этой теме. Тогда Кас спросила, сколько раз он обсуждал с кем-то эти трагические события прошлого. Судя по всему, это было нечасто. Кас всегда подозревала, что судьба короля идти рука об руку с одиночеством и изоляцией. Иногда мне кажется, что я помню проявление её магии, сказал король-император после паузы. Какой-то неясный свет и ощущение тепла. Но это совершенно ничего не значит. «Зачастую я вспоминаю то же самое, когда думаю о маме. Наша память и мозг ведут себя очень странно, не так ли?» Касс кивнула. «Прошу прощения», — вздохнул он. «Кажется, мы отклонились от темы. Несмотря на требования отца, чтобы я продолжил его крестовые походы, я вовсе не горю желанием воевать с отмеченными так, как делал он». Разумеется, эта проблема никуда не денется, и мне рано или поздно придётся её решать. Но изводящая тень сейчас занимает первое место в моём списке дел. А значит, вернёмся к тебе, ведь это гораздо интереснее, чем история моей семьи. Даже не сомневайся. Вы думаете? Да. Он поднял глаза к потолку, размышляя о чём-то своём. Я даже не представлял, что когда-нибудь увижу в оочью человека, который пережил изводящую тень и остался живым и здоровым, только это вам вряд ли поможет, пробормотала она, потому что я не знаю, как мне это удалось. Да и Асра тоже не знает. Асра? Что я наделала? Кас крепко сжала губы и поспешила перевести взгляд на окно в поисках красной птички. Но она так и не вернулась. Варен дал ей немного прийти в себя после допущенной оплошности, а сам встал на ноги и прошёлся по комнате, проверяя, не сухая ли земля в горшках, а затем спросил, как ни в чём не бывало: "Асра, твоя подруга, о которой ты говорила утром, ты должна вернуться к ней, потому что она больна?" Кас ничего не ответила, что вызвало тяжёлый вздох короля-императора. Прости мою нетерпеливость. Он подошёл к креслу и пододвинул его поближе к ней, прежде чем опуститься в него. Я хочу, чтобы мы стали друзьями, Кассия. Услышав это, девушка сделала большой глоток из кубка, который она по-прежнему держала в руке, а затем ещё один и ещё. На этот раз он не стал её торопить. Я понимаю, что сперва должен завоевать твое доверие, как и следовало ожидать. Король сверкнул карими глазами, Видимо, представляя, как он справится с этой задачей. Я непременно добьюсь твоего расположения, чего бы мне это ни стоило. Это мы ещё посмотрим. Кас сделала вид, что отпила из кубка, хотя к тому моменту он был уже пуст. Моё предложение остаётся в силе. Твои друзья тоже могут временно пожить во дворце. Мои слуги, включая личного лекаря, помогут ухаживать за твоей больной подругой. Можешь не волноваться за тех, у кого на теле божественные знаки. Их не тронут. Несмотря на их богатое и яркое криминальное прошлое, ты же понимаешь, что в моей власти зачеркнуть все их прегрешения, не так ли? Как с удивлением воззрилась на него уже в десятый раз за утро. Король взял кувшин, оставленный служанкой, и сам наполнил ей кубок. Разумеется, ты можешь мне не верить. Просто подумай об этом. Именно это она и делала. Разве она могла не думать о его словах? Так же, как не могла забыть его лицо, смотрящее на неё из злачённой кареты, на котором не было ни капли сочувствия к её страданиям. Как сама не заметила, куда тянется её рука, пока не услышала вопрос короля-императора: "Какой у тебя странный шрам на щеке? Откуда он взялся?" "Точно не помню", она попробовала изобразить улыбку. Кажется, я заработала его во время одной из моих самых ярких преступных авантюр. Всё ясно. Он улыбнулся ей в ответ, и его улыбка оказалась более искренней. Вернёмся к лекарю, которого я упомянул. Он владеет магией дуба и чертовски хорошо лечит людей. Он мог бы помочь тебе со старой раной, а заодно и с новыми, которые я вижу возле рта. Кажется, тебе здорово досталось. Не нужно, спасибо, я сама справлюсь. И вдруг стало жаль расставаться со своими шрамами, как будто она должна была сохранить их, чтобы не забывать о прошлом и о том моменте, когда она впервые увидела короля-императора. Её скорый и резкий ответ мгновенно стёр улыбку с лица короля. На несколько минут в комнате воцарилось напряжённое молчание. Они перестали быть врагами, но и храна было назвать союзниками. Кас решила, что она всё испортила, и теперь ей не удастся ничего выведать. А что вам удалось узнать об этой болезни? спросила она, пытаясь перевести разговор в нужное русло. Если его на самом деле волнует эта болезнь так, как он говорит, вполне вероятно, что именно поиски лекарства натолкнули его на идею вторгнуться в царство забвения. Король не торопился отвечать. Кас уже было решило, что ей не суждено дождаться ответа. Как вдруг он откашлялся и хотел что-то сказать. Но страшный крик прервал его на полуслове.